«Дайте пощупать ваш пульс!» Я пошел к доктору. «Так, сколько времени вы не вводили алкоголя в свой организм?» — спросил он. Повернув голову в сторону, я ответил. «О-о-о! Очень давно!» Доктор был молодой, эдак от двадцати до сорока лет. Он носил носки гелиотропового цвета, но выглядел как Наполеон. Мне он чрезвычайно понравился. "Теперь", сказал он, "я покажу вам действие алкоголя на ваше кровообращение". Он обнажил мою левую руку, вынул бутылку виски и дал мне выпить. Он стал ещё более похожим на Наполеона. Мне он нравился ещё больше. Затем он положил плотный компресс на верхнюю часть моей руки, пальцами остановил пульс и нажал резиновый шар, соединённый с состоявшим на подставке аппаратом, похожим на термометр. Ртуть прыгала вверх и вниз и как будто нигде не останавливалась, но доктор сказал, что она показывает 237 или 165 или что-то ещё в этом роде. Теперь вы видите, как алкоголь действует на кровообращение. Поразительно, сказал я. Но считаете ли вы этот опыт достаточным? Не попробовать ли другую руку? Он схватил мою руку. Я подумал, что приговорён к смерти и что он со мной прощается, но он хотел только воткнуть иголку в кончик моего пальца и сравнить красную каплю крови с кучей пятидесятицентовых фишек для покера, которые наклеил на карточку. Это проба на гемоглобин, объяснил он. У вас цвет крови нехорош. Ну, сказал я. Я знаю, что она должна бы быть голубой, но эта страна помесей. Некоторые мои предки были кавалерами, но они смешивались с жителями острова Нантукет. Так что, я хочу сказать, произнёс доктор, что красный цвет слишком бледен. Затем со строгим видом он стал ударять меня в область груди. Я не знаю, кого он больше напоминал мне в это время. Наполеона Батлинга или лорда Нельсона. Потом он принял серьёзный вид и назвал целую кучу болезней, которым подвержена человеческая плоть. Большинство болезней оканчивалось на -итис. Я немедленно уплатил ему за них 15 долларов вперёд. А есть ли среди этих болезней одна или две смертельных, спросил я, думая, что моя связь с ними определённо оправдывает появление некоторой доли внимания с моей стороны. Все, весело ответил доктор. Но развитие их может быть остановлено. Если беречься, то при соответствующем постоянном лечении вы можете прожить до 85 или даже до 90. Я стал думать о докторском счёте. 85, мне кажется, будет достаточно, размышлял я. Я заплатил ему «Еще десять долларов». «Прежде всего», — сказал доктор с возобновившимся оживлением, «надо найти санаторию, где вы могли бы пользоваться полным отдыхом. Там ваши нервы придут в лучшее состояние. Я сам поеду с вами и выберу подходящую». И он отвез меня в сумасшедший дом. Дом, посещаемый редкими посетителями, стоял на голой горе. Видеть можно было только камни и валуны, и он не мог бы сделать. Несколько куч снега и разбросанные тут и там одинокие сосны. Дежурный молодой врач был очень мил. Он дал мне возбуждающие, не накладывая компрессы на руку. Было время завтрака, и нас пригласили разделить его. За маленькими столиками в столовой сидело около 20 обитателей дома. Молодой врач подошёл к нашему столу и сказал: У нас принято, чтобы гости считали себя не пациентами, а просто утомлёнными леди и джентльменами, приехавшими отдохнуть. Какими бы незначительными болезнями они ни обладали, об этих болезнях никогда не упоминается в разговоре. Мой доктор громко крикнул горничной, чтобы она подала к завтраку фосфоглицит из рубленной извести, собачью галету, бромосельтерские блинчики и чай из нуксвомики. Вдруг раздался звук, словно внезапный бурный порыв пролетел между сосен. Звук этот сложился из произнесённого громким шёпотом всеми присутствующими слова: "Не в растения". За исключением одного человека с большим носом. Этот человек ясно произнёс: "Хронический алкоголизм". Дежурный врач повернулся и ушёл. Приблизительно через час после завтрака он повёл нас в мастерскую. на расстоянии 50 ярдов от дома. Туда же были отведены все гости под надзором помощника врача и ассистента тоже, длинноного человека в синем свитере. Он был такого большого роста, что я не уверен, имелось ли у него лицо, но руки его были незаменимы для упаковки. "Здесь", сказал дежурный врач, "наши гости отвлекаются от прежних душевных тревог, посвящая себя физической работе. Эт необходимая реакция. Тут были токарные станки, приборы для обойщиков, столы для формовки глины, прялки, ткацкие станки, нажные приводы, турецкие барабаны, аппараты для увеличения фотографий, кузнечные, горны и, по-видимому, всё, что могло интересовать платных ненормальных пациентов первоклассной санатории. Дама, которая там в углу лепит пирожки из грязи, прошептал врач. Никто иная, как мисс Лола Леминнгтон, авторше романа Почему любовь любит, её теперешнее занятие просто отдых для ума после огромного труда. Труд был действительно огромным, поверьте, я видел эту книгу. От чего же она не отдыхает за написанием другой книги, спросил я. Как видите, я ещё не зашёл так далеко, как они воображали. Джентльмен, лиющий воду через воронку, продолжал дежурный врач. Маклерс-Уолл-стрит, заболевший от переутомления, я на всякий случай застегнулся. Доктор показал и других: архитекторов, играющих с сновивыми ковчегами, министров, читающих дарвинскую теорию эволюции, юристов, пиливших дрова, усталых светских дам, говоривших о быбсене, ассистенту в синем свитере.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 Дело в том, ответил я, что у меня под рукой нет аэроплана. Поэтому я быстро и легко буду трусить по пешеходной тропе до станции, а там сяду в первый поезд и вернусь обратно в город. Да, сказал доктор. Да, вы, пожалуй, правы, это едва ли подходящее место для вас, но вам нужен покой, абсолютный покой, отдых и движение. В тот же вечер, вернувшись в город, я зашёл в гостиницу и сказал клерку: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 Так как я их не видел, он показал их мне и затем оглядел меня. "Я думал, что вы на веселе", сказал он не грубо. "Но вижу, что у вас всё в порядке. Вам бы следовало пойти к доктору", старина. Через неделю мой доктор снова испытывал у меня давление крови, но без предварительного возбуждающего. Он показался мне менее похожим на Наполеона, носки у него были каштанового цвета, который тоже мне не нравился. Вам нужны Решительно сказал он: "Морской воздух и общество". "Может быть, сирена?" спросил я, но он принял свой профессиональный вид. "Я сам отвезу вас в отель Бонер, на некотором расстоянии от берега Лонг-Айленд, и позабочусь, чтобы вы добрались туда в хорошем виде. Это спокойное, комфортабельное место, где вы скоро выздоровеете". Отель Боннер оказался модной гостиницей в 900 комнат на островке на небольшом расстоянии от главного берега. Всякого, кто не переодевался к обеду, совали в боковую столовую, и за табльдотом давали только морских черепах и шампанское. Бухта представляла собой большое, опытное поле для богатых яхтсменов. В тот день, когда мы приехали, в бухте бросил якорь корсар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 Я сыграл с доктором одну партию в крокет и улёгся спать на лужайке. Когда мы возвращались в город, доктора как бы внезапно осенила мысль. Кстати, спросил он, как вы себя чувствуете? Чувствую большое облегчение, ответил я. Врач, к которому обращаются для консультаций, совсем иного типа. Он не знает, наверное, будет ему уплачено или нет. И это обеспечивает вам либо самое внимательное, либо самое невнимательное отношение. Мой доктор повёл меня к консультанту. Тот плохо угадал и был очень внимателен. Мне он понравился ужасно. Он заставил меня делать упражнения по координации движений. Болит у вас затылок? спросил он. Я ответил, что не болит. Закройте глаза, приказал доктор. Плоттно сдвиньте ноги и прыгайте назад как можно дальше. Я всегда хорошо прыгал назад с завязанными глазами, поэтому легко исполнил приказание. Голова моя ударилась об угол двери в ванную комнату, которая была оставлена отварённой и находилась на расстоянии всего 3 футов. Доктор очень сожалел об этом, но теперь у меня болел затылок. "Теперь дотроньтесь правым указательным пальцем до носа", сказал он. "Где он?", спросил я. "На вашем лице", ответил он. Я спрашиваю про правый указательный, объяснил я. А извините, пожалуйста, сказал он. Дело в том, что закрывая дверь в ванную комнату, он прищемил мой палец. Теперь он снова отворил дверь, и я вынул палец из дверной щели. Проделав удивительный перстонасовый фокус, я сказал: "Я не могу обманывать вас относительно симптомов, доктор." Я действительно чувствую нечто вроде боли в затылке. Он не обратил внимания на этот симптом и внимательно исследовал моё сердце с слуховой трубочкой. За один пенни играющий последние популярные арии. Я чувствовал себя как гитара. Теперь, сказал доктор, скачите как лошадь вокруг комнаты в течение 5 минут. Я как можно лучше изобразил забракованного першерона, выводимого из Мэдисон-сквера.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 В окно? На мой палец? В окно? Так продолжалось 3 минуты. Он объяснил, что это исследование деятельности мозга. Мне оно показалось очень лёгким. Я ни разу не принял его пальца за законный пролёт. Спросив меня затем, не было ли у меня двоюродного деда с искривлением спинного хребта и троюродного брата с опухолью ладыжек, оба доктора ушли в ванную комнату и сели на край ванны для консультации. Я съел яблоко и посмотрел сперва на свой палец, а потом в окно. Доктора вышли с серьёзным видом. Более того, они были похожи на надгробные памятники или на любительское издание актов штата Теннесси. Они составили расписание диеты, которой я должен был подвергнуться. Согласно ей, мне предписывалось есть всё то, о чём я когда-либо слышал, за исключением улиток. Вы должны строго следовать этой диете, сказали доктора. Я последую за ней целую милю, если только смогу достать всё то, что здесь написано. Ещё важно быть на открытом воздухе, в движении, продолжали они. А вот рецепт, который принесёт вам большую пользу. Затем каждый из нас что-нибудь унёс. Они свои шляпы, а я ноги. Я зашёл к аптекарю и показал ему рецепт. — Это будет стоить 2 доллара 87 центов за бутылочку в унцию, — сказал он. — Не дадите ли вы мне кусочек бечёвки, которой завязываете пакеты? — попросил я. Я просверлил в рецепте дырку, продел в дырку верёвку и повесил рецепт себе на шею под рубашку. У всех у нас есть суеверие, и моё заключается в вере в амулеты. Разумеется, у меня не было никакой опасной болезни. Но тем не менее я был очень болен. Я не мог работать, спать, есть или играть на бильярде. Единственным способом возбудить некое сочувствие было не бриться в течение четырёх дней. Даже и тогда кто-нибудь говорил. — Ну, старина, вы кажетесь крепким, как сосновый сук. Погуляли в мэнских лесах, а? Вдруг я вспомнил, что мне нужен открытый воздух и движение. Я поехал на юг, к Джону. — Джон? — Джон? Это что-то вроде родственника. У него дача в семи милях от Пайнвилля. Эта дача находится на высоте и на самом кряже синих гор, в штате слишком почтенном, чтобы вмешивать его в нашу полемику. Джон встретил меня в Пайнвилле на зубчатой дороге, и мы отправились к его дому. Это был большой коттедж, стоявший на холме, окружённом сотнями гор. Мы вышли на его собственной частной платформе, где семья Джона и Амарилис встретили и приветствовали нас. Аморилис немного испуганно глядела на меня. Кролик пробежал по холму между домом и нами. Я бросил картонку с платьем и бегом бросился за ним. Пробежав около двадцати ярдов и увидев, что он исчез, я сел на землю и стал безутешно плакать. — Я не в состоянии больше поймать кролика, — рыдал я. — Я более ни на что не годен. Уж лучше бы мне умереть. — Что это с ним, Джон? — Джон. услышал я вопрос о Марилис. Нервы чуток расшатаны. Ответил Джон спокойно. Вставай, охотник за кроликами. Иди в дом, пока бисквиты не остыли. Наступали сумерки, и горы благородно походили на описание, сделанное миссис Мёрфи. Вскоре после обеда я объявил, что мог бы спать год или два, включая установленные праздники. Меня отвели в комнату, большую и прохладную, как цветник. в которой стояла кровать, широкая как лужайка. Вскоре и все остальные пошли спать, и кругом воцарилась тишина. Я целые годы не слышал подобной тишины. Она была абсолютна. Я поднялся на локти и прислушивался к ней. Спать? Мне казалось, что если бы я только услышал, как мерцает звёздочка и как заостряется травинка, я мог бы довести себя до сна.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 отнял книгу и вывел меня из дома. У него есть ферма в 300 акров, снабжённая обыкновенными придатками в виде рабочих мулов, сараев и бараны со сломанными тремя передними зубиями. В детстве я видел подобные вещи, и сердце моё стало замирать. Когда мы возвращались домой, нам перешло дорогу какое-то красивое и незнакомое создание. Я остановился, очарованный, и уставился на него во все глаза. Джон терпеливо ждал, покуривая папироску. Он современный фермер. Через 10 минут он спросил: "Ты что же, целый день намерен стоять и смотреть на этого цыплёнка? Завтрак уже почти остыл". "Цыплёнок?" спросил я. "Курочка из породы белых Орлингтонов, если тебе хочется знать в точности". "Белые Орлингтоны? Курочка?" повторял я с захватывающим интересом. Белая курочка с грациозным достоинством уходила прочь, а я следовал за ней как ребёнок за сказочным дудочником. Джон предоставил мне на это ещё 5 минут, затем взял меня за рукав и повёл завтракать. Пожив на ферме около недели, я начал тревожиться. Я хорошо спал и ел, начал находить удовольствие в жизни. Это совсем не годилось для человека в моём безнадёжном положении.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 Я пошёл к нему и рассказал всю свою историю. Это был седобородый старик с ясными синими, окружёнными морщинками глазами и в одежде домашнего приготовления из серой бумазеи. Чтобы сократить время, я изложил диагноз, потрогал нос правым указательным пальцем, ударил себя под колено, чтобы дрыгнуть ногой, выстучал грудь, высунул язык и справился о цене мест на кладбище в Пайнвилле. Доктор закурил трубку и смотрел на меня минут 5. — Брат мой, — сказал он немного погодя, — вы в очень скверном состоянии. Есть некоторый шанс на выздоровление, но очень слабый. — Что бы это могло быть? — жадно спросил я. — Я принимал мышьяк и золото, фосфор, движение, нуксвомику, гидротерапевтические ванны, покой, возбуждение, кодеин, ароматические соли аммония. Осталось ли еще что-нибудь в фармакопее? — Где-то в этих горах. — Нет.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 Вместе мы взбирались на крутизну, такую скользкую от упавших осенних листьев, что приходилось хвататься за ближайшие деревце или ветку, чтобы удержаться от падения. Мы целые мили следовали по берегу горных ручьёв. Мы прокладывали себе дорогу, как индейцы сквозь сосновые заросли. Мы исследовали всё в поисках чудесного растения. Как говорил старый доктор, растение должно быть действительно стало редким и трудно находимым. Но мы продолжали поиски. День за днём мы измеряли долины, лазили на вершины и топтали пласкогорья в поисках целебного растения. Выросший в горах доктор, казалось, никогда не уставал. Я часто возвращался домой настолько уставшим, что не мог ничего делать, как только броситься в постель и спать до утра. Так продолжалось целый месяц. Как-то вечером, когда я вернулся с шестимильной прогулки со старым доктором,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 В это время сам доктор медленно ехал по дороге в своём расхлябанном старом кабриолете. Я махнул ему рукой и закричал, что приду на следующий день в обычное время. Он остановил лошадь и подозвал Амарилис. Они разговаривали минут 5, я поджидал, затем старый доктор поехал дальше. Когда мы пришли домой, Амарилис вытащила энциклопедию и начала искать в ней какое-то слово. Доктор сказал, сообщила она мне, что вам больше не нужно ходить к нему в качестве пациента, но он всегда рад видеть вас как старого друга. Как вы думаете, что это значит? Я знаю, что это значит, ответил я. Теперь я знаю.